Дубовая снасть. Пробил уже третий звонок, и поезд должен был трогаться. Старушка в черной шале, сидевшая на крайней лавке вагона, перекрестилась, глядя на окно. Потом посмотрела на соседей и сказала. «Ну, теперь немножко осталось. Сейчас доедем». «А я вот молочка дорогой по дешевке купила», — сказала женщина в беленьком платочке и показала на бутыль, стоявшую на лавке. Все посмотрели на бутыль. Не скислось бы. Нет, теперь не больше часу осталось. А больше часу и не выдержат, сказал мужчина в поддевке, похожей на просола. Ежели задержки не будет, довезу, бог даст. Что ж он не трогается-то? Не готово что-нибудь. Че и тут под нами копаются? Все высунулись. Под окном, около оси вагона, сидели три человека на корточках, в засальных пиджаках и что-то рассматривали под вагоном. Черт ты знает, сказал один из них в кожаном картузе. Дойдет или не дойдет? И полез в карман за кисетом с табаком. «Вишь, вон она как, сказал другой, сидевшись с длинным молотком, каким на станциях пробуют колеса, и постучал по колесу. Да. Белобородов. «На консуляцию!» — крикнул человек в кожаном картузе. «Что там?» «Да вот рессора лопнула, и вагон на колесо садится. Доедем?» Подошедший человек в забрызганном грязью брезенте тоже присел на корточки четвертым в ряд. И несколько времени молчали. что то ее разберет!» — сказал он, и с недоумением некоторое время продолжал смотреть на рессору, как смотрят на павшую среди дороги от неизвестной причины лошадь. «Вишь, вон она, как?» отозвался опять человек с молотком и еще раз постучал. «Да, может, еще и доедет». «Скоро ли поедем-то?» крикнула женщина с молоком. «Подождите вы там, не до вас. Сидите, ну и сидите». «Нет, не доедет», сказал друг человек в брезенте. «О, ей-богу, не доедет». Чудак-человек, ты посмотри, вагон-то совсем на колесо сел. Как под горку пойдет, так все к черту в щепки разнесет. Все задумались, продолжая сидеть в ряд на корточках. Человек в кожаном картузе поднялся и крикнул на смотревших из окон вагона. Уходите все к черту из этого вагона, отцеплять будем. Все лица мгновенно скрылись из окон. Матушки, места не найдешь, кричала какая-то баба. Не все стали высыпаться из вагона и карабкаться на площадке других вагонов. «Господи, батюшка, может, доехали бы как-нибудь», — говорила женщина с молоком. «А, пожалуй, ничего», — сказал человек в брезенте. Человек в кожаном картузе опять сел на корточки. «О!» «Да, ей-богу, ежели клин хороший загнать, в лучшем виде будет». «Что ж, попробуем, а там видно будет. Ну-ка, Болдырев, принеси клин какой-нибудь». Мужик в форме стрелочника побежал и через минуту вернулся с деревяшкой. «Что же у тебя мозги-то ворочаются или нет?» — сказал человек в кожаном картузе, взяв деревяшку и глядя на принесшего. «А что? А что? Чёртова голова! Что ж ты и тащишь сосновую? Ведь это машина или нет?» Стрелочник посмотрел на вагон и ничего не ответил. «Дубовую-то не мог найти?» Принесли дубовый клин и стали забивать. «Да, машина, брат, дело серьезное. Это тебе не телега», — говорил человек в брезенте, глядя, как забивают клин. «Тут без дубового и не подходи. Как начнет махать, версты не проедет». «Понимает он тебе это. Вот и понадейся на таких чертей, поручи им. Да будет тебе гвоздить-то, что ты ему всю голову размуслачил». «Вернее будет, а то махнет всех под откос». Мы же еще и виноваты будем.